Зажгла свечку и подошла к витрине. Вдруг в дверь кто-то позвонил, и из квартиры вышла Сара. Девочка сразу же увидела Семенову и спросила, что то делает в кассе. Воровка сделала Саре предостерегающий жест, ничего не говорить и не подходить к двери. И девочка послушалась. Тот, кто звонил, ушел. Сара вновь спросила незнакомку, кто она и что здесь делает. Семенова подошла к перепуганной девочке и ударила ее по голове подвернувшимся под руку большим железным болтом. Девочка слабо вскрикнула, схватилась за голову, упала на пол. Удар был не сильным, но все же чувствительным для нее, и она попросила Семенову «Не бейте меня, тетенька!» Та подняла Сару и подтолкнула к двери квартиры. Неожиданно девочка закричала «Караул!». Семенова вновь ударила ее болтом по голове, и Сара стала убегать. Уже в комнате Семенова настигла девочку и еще несколько раз ударила по голове. Кровь залила ей лицо, Сара упала и стала громко стонать. Семенова подхватила ее на руки и посадила в кресло, но она еще громче застонала от боли и страха. Воровка подняла с пола белый платок и зажала им девочке рот, но та продолжала стонать. Тогда Семенова нанесла еще несколько ударов болтом по голове и зажала рукой рот. Сара в предсмертных муках кусала ей руки и вскоре затихла. Семенова взяла керосиновую лампу и зашла на кухню. Там она вымыла руки от крови, выпила воды Потом обратила внимание на кровь на своем платье и начала смывать ее. Приведя себя в порядок, Семенова взяла в судной кассе золотые ювелирные изделия, которые впоследствии действительно отдала Безаку для продажи. — Где болт, которым вы били Сару по голове? — спросил Ашанин Семенову. — Я бросила его на кухне за шкафом, — ответила она. Помощник пристава посмотрел на следователя, Ашанин кивнул ему головой. Сакс вышел из кабинета и поехал на квартиру к Мириновичу, где обнаружил орудие убийства. Он привез его следователю. Мириновича освободили из-под стражи, а Семенову осудили к 20 годам каторжных работ. Из истории сыска. В 1887 году вышла инструкция состоящему в управлении Санкт-Петербургского граноначальника отделению по охранению общественной безопасности и порядка в столице. В соответствии с этим документом, Определялось, что отделение учреждается для осуществления негласных и других розысков и расследования государственных преступлений с целью предупреждения и раскрытия последних. Инструкция затем получила свое распространение и на другие позже созданные охранные отделения. Начальник охранного отделения, кроме других задач, обязан был первое – Предупреждать забастовки рабочих на фабриках, заводах и изучать обстоятельства, которые сопровождали забастовки. Второе. Принимать меры к предупреждению и расследованию причин всяких запрещаемых законом и полицейскими наставлениями демонстраций, сходок и собраний. Третье. Наблюдать в политическом отношении за учебными заведениями столицы, клубами, обществами. Четвертое. Наблюдать за всеми приезжающими в столицу. Пятое. Принимать негласные меры к предупреждению и расследованию возникающих в учебных заведениях беспорядков, сходок и других демонстраций. Начальник охранного отделения находился в непосредственном подчинении уграда начальника. Однако общее направление разыскной деятельностью по делам политического свойства во всех случаях принадлежало департаменту полиции, то есть высшее руководство охранными отделениями осуществлял департамент полиции.